Часть вторая, глава сорок пятая. Конец первых суток. Я вышла, наконец, за порог и облокотилась о дверной косяк устала. Не счесть, сколько колких высказываний Сары типа «Стоило с тобой связаться!» или «Посмотри, до чего ты его довела!» Мне пришлось выслушать. Док вновь руководил процессом возвращения поварёнка к жизни. Жак, как всегда, был его правой рукой. Бабушка Сары медсестрой, а Сара просто не отходила от любимого ей человека. Эх, Джим, ничего ты не понимаешь. Не замечаешь такую девушку. Впрочем, сейчас ты все равно не в состоянии ничего заметить. Мои спутники в дом не входили. Мателинка отправилась побродить явно, чтобы разобраться в своих отношениях с принцем Дэниелом. Вслед за ней подозрительно вслед исчез Йохан. Вот. Тоже типичная история. Ослепленная королевским великолепием, Мателинк не разглядела настоящего чувства. «Да и Йохан хорош!» Сделал тут же предложение ее сестре. Нога болит. Я поморщилась. А мной никто даже и не думает поинтересоваться. Все заняты судьбой кого-то другого. Эх, будь тут Холмс! Я вспомнила сегодняшнее утро. «Неужели это было сегодня?» «Какое я приняла решение?» Я схватилась за голову. «Да, в общем-то, и не принимала. Я просто испугалась и убежала. Я вздохнула. Не представляю, что надо делать». Луч заката лука воскользнул по ближайшему склону молодого деревца. «Сутки. Сутки. Одни уже закончились. А я в полном бессилии что-либо сделать» и все нити помощи выскользнули из моих рук. Мои глаза забегали, словно прося остановиться солнце на этом небе и подождать меня. Кто меня утешит и скажет, что все будет в порядке? Похлопает по плечу и вдохновит улыбкой. Где он? На тропинке показалась поникшая головой Джессика. Эта душа, хотя и добрая внутри, но искривлённая жизнью принцессы, сейчас переживала не лучшие времена. Завидев меня, она в печали свела брови и остановилась. Я поняла, что свои сомнения надо прятать. Я нужна ей сейчас сильной. Пришлось сесть на бревно и жестом предложить девушке расположиться рядом. После недолгого молчания она слезно прошептала. «Никто больше не заботится обо мне». Да, это, пожалуй, проблема. Быть принцессой десять лет или сколько там, а потом в один миг все потерять... «Но разве ты сама не хотела свободы?» «Да, но не думала, что она кажется такой... странной». И тут я задумчиво изрекла мысль, которую до сих пор считаю удачной. «Побеждая страхи, мы становимся взрослее». Джессика шмыгнула носом. «Даже Йохан, который должен был быть со мной, ходит по пятам за Мателлинг». Я не удивилась. Эта обида у нее на лице читалась, но всё же подняла бровь. «Кажется, ты сама говорила, что Йохан для тебя ничего не значит. Ты знала, что он любит твою сестру с самого начала». «Да, но от этого не легче». Вся капризная досада из Джессики уже вышла где-то в лесу, и осталась только горечь, с которой ничего не поделаешь. Я похлопала девушку по плечу. «Нужно подождать, чтобы все улеглось. Если хочешь быть счастливее...» И я умолкла, ожидая ответа. Он был тут же в полных доверия широко распахнутых глазах. То что? Ты сейчас сосредоточься не на себе, а на других. Это всегда помогает. На других? Эта мысль была далека от былой принцессы, как север от юга. Сделай что-то для других. Пришлось объяснить конкретнее. Например, я смущенно почесала затылок. Мне нужна твоя помощь. «Тебе, фея?» Расширились от удивления ее глаза. Эта мысль казалась ей невозможной. И, наконец, она вспомнила. «Ах, да, Мадлен!» И она умолкла. Я вспомнила, что это и привело к истерике тогда в повозке. Я помолчала, ожидая реакции, я не зря ли завела этот разговор. «Я действительно стану тогда счастливее?» Глухо и простодушно, наконец, спросила Джессика. Это какой-то провокационный вопрос. Если я отвечу «да», это будет выглядеть как давление, а если сказать «нет», то будет неправдой. Ты сама должна решить». Молвила я наконец, снова похлопав по плечу озадаченную девушку, и встала, сцепив зубы, потому что стать на ногу было очень больно. Я была бы счастлива точно. И я поплелась обратно к домику. В голове постепенно у меня все же начала созревать идея, но для этого мне были необходимы лишние руки и ноги. Удивительно, как раньше мне это не пришло в голову, пока нечаянно обороненный клёном лист не опустился через мой нос. Листовки, которые с Адрианы-2 можно будет обрушить на город дождем, решат весь вопрос. Конечно, это не доказательство о происхождении принцессы, но достаточный шаг для сеяния сомнений. Это лучший способ из всех, что я знаю. Но размножить листовки за одни сутки, кто знает, что именно Мадлен считает за день. И важно приобрести материалы и инструменты, а на всё — сутки. День медленно, но верно уходил с неба. — Это несправедливо, просить меня о таком, — услышала я за спиной упрек Джессики. «Я не хочу в этом участвовать». Бах! Провалилась и эта кандидатура. Впрочем, эмоциональный подтекст ведь тоже важно учитывать. Я развернулась, пытаясь загладить ситуацию. «Конечно, ты вольна поступать так, как захочется тебе», замахала я руками. «Я и не думала напирать, и так вышло». «Что собираешься делать?» «Я не буду мешать тебе», — гордо изрекла Джессика невероятно успокоительное зверение. «Что ж, и на этом спасибо. Я пойду искать свой путь жизни». И всё. Она просто встала и ушла в лес. Наконец безумный ученый вышел из домика. Слишком уставшим он не выглядел. Завидев меня, он состроил любезнейшую улыбку. «Да, с Джимом все хорошо. Да, прекрасная фея может не беспокоиться. Да, кстати, бабушке требуется помощь с ужином». Да, разумеется, он слетает за бумагой, любезнейшая госпожа.